Глава 33. Последний сон. Он пришел на берег моря, на тот самый пляж, где когда-то в первый раз встретил Сильвию. До заката оставалось еще часа полтора, но было сумрачно. Небо застлали темные тучи, и солнце подглядывало в дыры между ними, как будто ни на секунду не могло оставить без внимания эту планету. Море было серым но в тех местах, куда падали солнечные лучи, отливалось серебром. «Ладно», — подумал Закари, — «в конце концов, у Буратино есть целый месяц, чтобы что-то придумать». Он лег на песок, закинул руки за голову, закрыл глаза и через несколько минут задремал. Проснулся от звонкого голоса. «Вас, пчёл, хлебом не корми, дай поспать. По-другому веселиться не умеете». А ну, вставай, я тебе покажу, как оттопыриваются изгои. — Это ты, моя Джульетта? — он улыбнулся, не открывая глаз. — А кого ты еще ожидал здесь увидеть, Ромео Хренов? Сильвия села рядом на песок. Он положил ей голову на колени и заглянул в странные и такие родные глаза. «Ну — Но вот ты пришла ко мне, и я почти счастлив. — А чего тебе не хватает для полного счастья? «Сама знаешь, твоего поцелуя». И снова все было, как в первый раз. И кружилась голова, и пляж плыл под ними навстречу морю. И казалось, что они умирают. Потом он огляделся и спросил ее. «Так вот это и есть твой рай?» «Он там, где я тебя встретила?» «Скажи, а меня что, вообще никак нельзя разбудить?» «Скорее всего». И меня теперь, кстати, тоже. Она посмотрела на него недоверчиво. И ты думаешь, мы сможем терпеть друг друга тысячу лет? Поживем — увидим.